Глава 18. Лейла Барт нервно кусала губы, слушая Мика Фрейзера. Они снова встретились в кафе, где произошел их первый серьезный разговор. Мик дословно передал суть словесной дуэли, состоявшейся с Эштоном возле дома Розмари. И нужно отдать ему должное. Ни капли не преувеличил. Лейла не увидела в стычке ничего предусудительного, но сам факт того, что Эштон вот так запросто в любой момент может заявиться к Розмари, ее сильно смущал. Они созванивались, пока Эш занимался в спортзале, и он ни словом не обмолвился, что намеревается навестить Рос. И, судя по словам Мика, Эштон отправился к ней не ругаться из-за контракта. А отстаивать ее честь. «Почему Эш вмешивается в ваши отношения?» Не могла понять Лейла, вяло ковыряясь вилкой в салате. «Какое ему дело? Розмари взрослая женщина и вправе сама решать, общаться ей с тобой или нет». Я сказал то же самое Харту. И Розмари заявила мне, что у него есть права, так как она сама ему их дала. «Ума не приложу, что между ними происходит». Беспомощно проговорила Лейла, подняв на Мика встревоженные глаза. «Розмари производит впечатление здравомыслящего человека, который сам строит свою жизнь, не пользуясь чужими советами. По всей видимости, она не считает, что Харт ей чужой. Он единственный, чье мнение для нее важно. Я боюсь, что ситуация с девичником Рос может повториться. Или уже повторилась». «Что ты предлагаешь?» Закусив губу, Лейла внимательно взглянула в глаза Мика. Он многозначительно улыбнулся. «У меня всегда есть план, крошка. Насколько я знаю, завтра вы с Хартом устраиваете новоселье?» Девушка нахмурилась и кивнула. «Пригласи меня», — заявил Мик. Лейла испуганно округлила глаза. «Ты спятил?» «Эш меня убьет. Вы затеете драку, и праздник пойдет псу под хвост». «Он ничего не узнает. Ты скажешь, что Рос пригласила меня. Заодно и проверим, чье слово он ценит больше» хотя уверен, что Харт не опустится до расследований и допросов. А я сделаю так, что у него не возникнет ни малейшего сомнения, что мы с Розмари пришли вместе». Мик улыбнулся, довольный своей находчивостью. Лейла с сомнением изучала его безмятежное уверенное лицо. «Как бы хуже не сделать», — задумчиво произнесла она. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Фрейзер. «Мы можем спровоцировать их, понимаешь?» «Нет», — тряхнул головы Мик лейла глубоко вздохнула и попыталась объяснить и если все так как тебе кажется и между ними действительно существует некая связь то чем больше мы будем пытаться ее разорвать тем сильнее будет их потребность укрепить ее сохранить значит ты предпочитаешь наблюдать из кустов вместо того чтобы действовать мне страшно все что ты говоришь по сути форменное безумие и если у них любовь то почему они не вместе зачем был нужен ты а теперь я задалась вопросом лейла а кто поймет эту парочку безумцев? Может, их заводят любовные треугольники и страдания. Пожав плечами, выдал свою версию Фрейзер. Или мы сошли с ума и гоним на праслину. Мне сложно судить. Я единственный ребенок в семье. Но будь у меня брат или сестра, то, возможно... У них были интимные отношения. А это начисто вырезает картинку о братской привязанности. Холодно напомнил Мик. Лейла смутилась. Но ошиблись они. Это давно было. Сейчас у Эштона есть я. И Розмари готова тебя простить, иначе не стала бы вообще с тобой общаться. Ты прячешь голову в песок, Лейла. А угроза по-прежнему существует. Стоит, Рос, сделать один шаг навстречу Харту, дать каплю надежды. И ты его потеряешь. Поверь, я знаю. Хорошо, — сдалась девушка. Ты получишь приглашение. Но обещай, что никаких разборок не будет. Мне не нужна заварушка на празднике. Клянусь. А я займу наблюдательную позицию, как страус. Лейла улыбнулась одними губами. Взгляд остался встревоженным. Посмотрю, как они будут себя вести. Хотя я и раньше видела их вместе. Но ты не знала того, что знаешь сейчас. Миг, я от всего сердца надеюсь, что ты ошибаешься. И что эта ошибка не станет для нас роковой. Если я аж узнать, что я за его спиной плету с тобой интриги, нашим отношениям конец. Мы оба рискуем, Лейла. Мик мягко улыбнулся и успокаивающим жестом коснулся ее руки. «Риск — дело благородное», — жалко улыбнулась девушка. Эштон замер на лестнице, глядя вниз. В просторной гостиной собралось человек 30, и гости все пребывали. Первую партию Эш и Лейла встречали вместе, как самые вежливые и приветливые хозяева. Но потом он сослался на головную боль и удалился на второй этаж, якобы за таблеткой аспирина. Той же отмазкой Харт воспользовался ночью, когда ушел спать в гостевую спальню. Лейла ничего не заподозрила. Подготовка к мероприятию ее сильно вымотала, и она сама была рада отдохнуть. Но что ему придумать сегодня? И завтра. Царапины на спине будут заживать как минимум недели две, а то и больше. Харт выругался сквозь зубы. Каким циником он стал. Больше всего он не любил врать и изворачиваться. Теперь придется допроситься на очередную командировку. Благо, есть возможность снова уехать во Флориду. Но деловая поездка займет всего неделю. Черт подери, и угораздило же его прямо перед свадьбой. На старые грабли. Он закрыл глаза, отгоняя слишком живые картины своего грехопадения. Тело среагировало мгновенно. Вот черт, на этот раз все еще хуже. И сил контролировать ситуацию не осталось, и до безумия сильно хочется повторить все, что произошло на полу в гостиной Розмари. Одержимое желание близости на грани помешательства какая-то болезненная потребность. Нужно срочно уезжать отсюда. Хотя бегство его еще ни разу не спасло. Почему сейчас? Когда он все для себя решил. Когда связан по рукам и ногам данным Лейли словом. Несколько грёбаных минут, и многолетняя выдержка полетела в Тартарары. Отыскав взглядом свою невесту среди скопища пёстрой публики, Эштон тщетно пытался вызвать в себе чувство вины. Как ни крути, но он изменил Лейли. Предал её доверие. Эш никогда не придавал большого значения верности, но и бабником себя не мог назвать. Если задуматься, в его жизни никогда не было серьезных отношений. Мимолётные связи, приходящие и уходящие женщины. Да, одна единственная зависимость. И даже сейчас, не без удовольствия, глядя, как прекрасная цветущая Лейла Барт с лучистой счастливой улыбкой принимает поздравления от гостей, он не мог отделаться от мыслей о другой женщине. Розмари Митчел давно стала его проклятием, наваждением, привычной до обыденности болью. Личным демоном, которого Эштон долго держал в клетке, надевая различные маски и находя оправдания. Но стоило ему прекратить кормить его и бояться. Он вырывался на волю и живем, сдирал с него кожу, причиняя адские мучения. Он бы хотел снова заточить своего демона, примириться с ним. Но ничего не получалось. Эштон Харт проиграл в главном сражении. С самим собой. Что мне делать? Эта мысль мелькала ежеминутно в течение последних суток. Эш искал возможный выход, безобидный для каждого участника трагедии, и не находил. Остаться в тени? Как раньше, спрятаться за маской показного дружелюбия, снова стать другом и братом? Но как? Как? Растарапана не только его спина, но и душа, и сердце. Он отравлен ядом, от которого нет и не может быть лекарства. Отчаяние. Глубокое, безразмерное, всепоглощающее отчаяние. Я боюсь сойти с ума. — признался себя Эштон и он не шутил. Лейла подняла голову и безмятежно улыбнулась ему. Юная, свежая, красивая. Ее воздушное светлое платье, как символ невинности и любви, слепило глаза и причиняло боль. Он не мог разбить ее хрупкую мечту о счастливом браке с ним. В этот момент его любовь к Розмари граничила с ненавистью. Тонкая, неуловимая грань. Эта женщина не давала ему дышать. Откуда в ней такая власть и сила? Как она находит веревочки от его сердца, чтобы безжалостно дергать за них? Делает ли Розмари это осознанно? Если бы он мог на краткий миг заглянуть в ее мысли, проникнуть за высокие стены неразгаданной женской души? Никому еще не удалось. А многие пытались. Эштон вымученно улыбнулся Лейли, махнув рукой. Ему нравилось наблюдать за происходящим сверху, с бокалом шампанского в руках, оставаться незаметным для чужих равнодушных глаз. А может, Эштон просто прятался. И больше всего на свете он надеялся, что Мари не придет сегодня, даст ему передышку. И больше всего на свете жаждал увидеть ее. Розмари подъехала к парадному входу на такси и, расплатившись, выпорхнула из машины намощенной плиткой тротуар. Посмотрела на горящие окна, на толпящихся у двери гостей и внутренне содрогнулась. Не стоило ей приезжать, но и прятаться в четырех стенах смерти подобно. Успокаивал тот факт, что отец тоже должен быть здесь. Они давно не виделись, и в его компании ей удастся на время избавиться от тяжелых мыслей. Среди толпы народа легко затеряться и притвориться счастливой и успешной. Розмари не привыкать. Она давно научилась играть роли, порой забывая свое истинное лицо. Высшее общество диктовало условия, она следовала им. А когда-то очень давно Розмари Митчел бежал от этого самого общества, надеясь обрести свой путь и предназначение. Кривая дорожка привела ее обратно. И пусть порой она имела право на собственное слово приносила в этот мир свое видение красоты через работы, делилась тайными мыслями. Розмари никогда не переставала быть дочерью мира избранных. Богатая и знаменитая. Блистательная Розмари Митчелл. Росс оправила подол короткого серебристого платья из тонкого шелка, прижала к бедру маленькую сумочку, расправила плечи, тряхнула копной волос. Дежурная улыбка, уверенный взгляд. Ни один из присутствующих не найдет в этой прекрасной женщине изъяна, и никто не узнает, как тесно и холодно в пустых и высоких стенах ее души». Протягивая приглашение высокому дворецкому в Смокинге, Розмари ощутила, как дрогнула под ногами земля, как много света и незнакомых лиц. «Рос!» — окликнул ее голос, которого она меньше всего ожидала здесь услышать. Почувствовала прикосновение к своей руке. «Миг!» — потрясенно выдохнула она, встретив горящий взгляд зеленых глаз. «Нужно отдать ему должное», — выглядел Фрейзер сногсшибательно. И в его руках Роз заметила приглашение. Она не успела помниться, как вошла в просторный холл нового дома будущей семейной пары рука об руку со своим бывшим мужем. Первой реакцией было желание устроить разборку, оттолкнуть его, но вспышка фотокамеры заставила ее передумать. «Какого черта здесь делают журналисты?» Роз чувствовала себя загнанной в угол и беспомощной. «Очередной скандал ей не нужен. Хватит уже позорить отца». Роз широко улыбнулась фотографу и, повернувшись к Мику, послала ему убийственный взгляд. «Мы еще поговорим». Грозно пообещала она. Фрейзер продолжал цепляться за ее локоть, и Розмари за всех сил боролась с желанием убить его. Какой стыд. Он снова выставил ее на всеобщее посмешище. Среди гостей Розмари увидела отца. Он смотрел в ее сторону с недоумением. Женщина виновато улыбнулась, пожав плечами. «Рос, милая, как приятно снова видеть вас вместе!» Льстиво пропел совсем рядом женский голос. «Такая красивая пара!» «Я всегда знала, что журналисты сильно преувеличивали вашу историю. Гадкие писаки!» Розмари одарила говорящую снисходительным взглядом и прошла дальше. Журналист с камеры последовал за ней по пятам. «Мик, ты так и будешь липнуть ко мне весь вечер?» Оторвавшись от преследователя, она резко обернулась к Фрейзеру, освобождаясь от его хватки. Рос говорила тихо, не переставая улыбаться, чтобы не привлечь лишних любопытных взглядов. Как тебе удалось достать приглашение? Это моя тайна, хитро ухмыляясь, отметил Миг. Похоже, его все устраивало. Я решил одним махом избавиться от проблемы. Видишь, как все просто? Мы стоим вместе, никто не забрасывает нас тухлыми помидорами. Почитаем утренние газеты, едко ответила Рос, взяв бокал шампанского с подноса мимо проходящего официанта. Миг, ты совсем ополоумил. Она покачала головой. В висках пульсировала боль. Она заметила, как к ним уверенно приближается Морган Митчелл. Головная боль усилилась. «Здравствуй, дочь!» Демонстративно, игнорируя присутствие Фрейзера, произнес отец. «Я что-то пропустил?» Внимательный взгляд сканировал выражение ее лица. Рос отрицательно качнула головой. «Это недоразумение. Мик оказался здесь случайно. Мы не вместе, если ты об этом». Она заметила, как в глазах отца мелькнуло облегчение. Фрейзер решил не усугублять ситуацию и незаметно отошел в сторону. «Этот гадёныш не перестает меня удивлять. Что ему нужно от тебя?» Наклонившись к дочери, спросил Морган. Розмари взяла его под руку. «Прощение. Мик вроде как раскаивается. Еще бы!» — пренебрежительно фыркнул Митчелл. «Я бы вмазал ему за наглость. Кто догадался позвать сюда журналистов? Не думаю, что им нужно приглашение. У Мика его тоже не должно было быть, но он все таки здесь. А ты один или со Сьюзен? Я не видела ее. Сьюзен Хафт последняя постоянная любовница отца. Розмари всерьез рассчитывала в скором времени назвать ее своей мачехой. Вон она слейлой. Кивнул в сторону своей подруги Морган. Рос заметила, как потеплели его глаза и не могла не порадоваться. Сьюзен роскошная женщина, тоже вдова, обеспеченная и самодостаточная. Бог не дал ей детей, но она нашла себе в благотворительности и помощи сиротским приютам. Глядя на избранницу отца, Розмари ощутила легкую зависть. Если бы она не знала, что мисс Хафт пару месяцев назад стукнула 43 года, то вполне могла бы принять ее за свою ровесницу. Удивительно красивая женщина с добрыми глазами и большим сердцем. Отец будет с ней счастлив. Вы еще не назначили дату свадьбы? Вопрос сорвался с губ Розмари, впервые Морган не стал отпираться и отшучиваться. «Мы обсуждали эту тему», — Серьезно, поведал он. «Я хотел с тобой посоветоваться, но ты всегда в делах, заботах». «Как и ты, папа», — мягко улыбнулась Розмари. «Я рада за вас». «Через год», — сказал отец. «Две свадьбы подряд мне не осилить. А за год Сьюзан успеет подготовиться». «Отлично». «Очередь за тобой. Но пусть это не будет Миг Фрейзер, умоляю, Розмари, не наступай на старые грабли». «Не переживай, папа. Я разберусь. Все будет хорошо». «То же самое ты сказала мне семь лет назад, когда я уговаривал тебя не торопиться со свадьбой». Напомнил Морган. Рос печально улыбнулась, признавая его правоту. Я сглупила, пап, кивнула она. Всем свойственно заблуждаться. Опыт с Миком многому меня научил. Сомневаюсь, я девочка. Иначе он бы не пришел сюда вместе с тобой. Невооруженным взглядом видно, что гаденыш имеет на тебя планы. Пап, у гаденыша есть имя. Тепло усмехнулась Рос. Я ценю твою заботу, но на этот раз ты зря волнуешься. Не знаю, как ему удалось добыть приглашение. Ты меня успокоила, Рос. Ты не видела Эштона? Никак не могу его найти. Морган помотал головой, выискивая среди гостей своего сына. При упоминании Эштона внутри розмарина натянулась невидимая струна, больно ёкнуло сердце. Нет, я сама только пришла. Даже с Лейлой еще не поздоровалась. А вот и она сама. Широко улыбнулся Морган будущей невестке. Лейла Барт очаровательная и воздушная оказалась прямо перед ними. Она сияла счастливой улыбкой, которая светилась в глубоких карих глазах. Чувство вины накатило на Розмари жаркой волной. Но она заставила себя поцеловать девушку в щеку и пожать ей руки. «Поздравляю, милая. Отличный дом», — произнесла Росс. «Спасибо. Я в восторге от твоего подарка, Розмари. Не удержалась и распечатала его, как только курьер доставил. «Девочки, вы меня заинтриговали». Морган вопросительно поднял брови. «Росс подарила нам фотографии в чудесных рамках». Мы с Эштоном решили устроить личную галерею в спальне. Только для наших глаз. И я рассчитываю пополнить ее в скором будущем. Розмари, ты обязательно должна сделать несколько кадров на нашей свадьбе. Так и быть. Захвачу с собой камеру, натянуто улыбнулась рос. У вас уже все готово? Да. Сьюзан здорово нам помогает, жизнерадостно кивнула Лейла. Не знаю, что бы я без нее делала. И ты всегда на связи. Морган, видели бы вы платье, которое мы купили с рос? Полный отпад. «Не сомневаюсь», — важно кивнул Митчелл. «Розмари, ты перекрасила волосы? Ты мне гораздо больше нравишься блондинкой». Лейла стала первой из присутствующих, кто заметил изменения во внешности роз. Утром она побывала в салоне красоты, где ей вернули родной цвет волос. «Да, экспериментировать с внешностью стоит с осторожностью. Ты сегодня просто красавица, вся светишься. Проблемы разрешились мирным образом». Поинтересовалась Розмари. Лейла заговорщически ей подмигнула. «Твоими стараниями, сестренка. Я сказала Эштону, что если он не хочет разделить мои цели и увлечения, значит, недостаточно сильно любит меня». И он сломался. «Мужчины!» — вздохнула она, бросив косой взгляд на Моргана Митчела. «Только строит из себя владык мира, но на самом деле каждому можно найти ключик и хорошенько провернуть. Быстро учишься». Холодно заметила Розмари. Лейла вскинула брови, в глубине глаз мелькнул и погас огонек неприязни. Рос смущенно нахмурилась, почувствовав напряжение, проскользнувшее между ними. И не только она. Морган тоже с тревогой наблюдал за девушками. «Рос, милая, пойдем. Ты еще не поздоровалась со Сьюзан?» Отец мягко взял Розмари за руку и увел за собой. У него была замечательная черта характера. Он тонко чувствовал момент, когда лучше всего отойти в сторону. И Морган хорошо знал свою дочь. «У тебя все хорошо?» — тихо поинтересовался отец. Рос приветливо кивнула брюнетке в красном, с которой работала пару месяцев назад. — Конечно. — А почему ты спрашиваешь? — Как сказать? — Ты недавно развелась, избегаешь моего общества. — Я не избегаю, папа. Как ты мог подумать? У меня очень много работы. И новые увлечения. — Мужчина? — с надеждой спросил Морган. Рос впервые за вечер рассмеялась. — Картины. Я пробуюсь в качестве художника. Пока выходит не очень, но я только начала. Ты безумна. Я не дождусь внуков», — отчаянно воскликнул отец, шутливо хватаясь за сердце. Дождешься. заверила его Розмари с легкой печалью в голосе. «Эш и Лейла не заставят тебя долго ждать». «Я на это надеюсь», — ответил Морган и с неожиданной задумчивостью взглянул дочери в глаза. «Да простит меня Эштон, но, признаться, я не совсем уверен в его выборе», — выпалил он. Розмари побледнела, грудь сжала тисками. Она отвела глаза, ощущая острую опасность подступающих слез. «Почему?» — нарочит равнодушным тоном спросила Розмари. «С Лейлой все понятно. Она замечательная девушка, милая, юная, подающая надежды. Но я успел неплохо изучить своего сына. У него не горят глаза, когда он смотрит на нее. «Что ж, не все умеют публично демонстрировать свои чувства. Тут ты попала в точку. Зато он мастерски научился их скрывать. Я никогда не говорил с тобой на эту тему. Не хотел мешать твоему счастью. Но сейчас самое время. Папа, не надо. И сейчас тоже не время. Розмари отчаянно вцепилась в руку отца. Он изумленно посмотрел в глаза дочери, блестящие от непролитых слез. «Ты знаешь», — потрясенно прошептал он. «Знала и позволила ему страдать. Роз, почему?» «Это не важно. Сейчас слишком поздно». «Господи! Точно так же Эш смотрел на меня семь лет назад» когда умолял прикрыть его отсутствие на твоей свадьбе вымышленной причиной. Не нужно было иметь семипядий во лбу, чтобы понять, в чем дело. Но я всегда думал, что ты ни о чем не догадывалась. А о чем я должна была догадаться?» Розмари вскинула голову, глядя в лицо отца. «Что Эштона никто не вызывал? Что он ушел по своему желанию? Или что ему невыносимо видеть меня с Миком Фрейзером? О каких страданиях ты говоришь? Я делала все, чтобы Эш чувствовал себя частью нашей семьи. Я ставила его на первое место даже выше тебя. Мой брак рухнул из-за того, что Миг с ума сходил от ревности. Я ни за что бы не причинила Эштону боль. Он достаточно настрадался в жизни. И сейчас находится на пороге светлого будущего. Эш, как никто другой, заслужил счастье. И это все, что я должна знать. Какая же ты глупая, Розмари. Он любит тебя. Тебя, а не Лейлу. Как ты этого не видишь?» Взволнованно сказал Морган Митчелл. Роспо показалось, что ее сбросили с края пропасти. Дыхание сбилось, глаза заполнила розовая дымка. Неужели это правда? И все знали, догадывались и чувствовали, кроме нее. Нет, нет, не может быть. В голове мгновенно пронеслись долгие годы дружбы с Эштоном. Все моменты, когда он был рядом. А он был рядом всегда. До боли родной и привычный. Взрослый, серьезный, готовый прийти на помощь в любую минуту. Красивый и чувственный. Конечно, Розмари знала, что между ними существует особенная связь. Она годами подавляла в себе влечение к нему и догадывалась, что он делал то же самое. Но любил ли ее Эштон? А если любил, то почему молчал? Ответ пришел внезапно, как божья кара. Ей не нужна была его любовь. Она не хотела ее, боялась и бежала от одной мысли об этом чувстве. Многие ненароком сказанные фразы теперь приобретали иной смысл. Эштон понимал по-своему в сердцах брошенные слова. Как верный страж, он оберегал покой ее души, ничего не требуя взамен. «Что за серьезные лица?» — произнес совсем рядом энергичный женский голос. Вернувшись на землю из темного царства своей совести, Розмари увидела улыбающуюся Сьюзен. «Такой чудесный праздник. Но народу очень много. Рос, выглядишь на все сто. А вы почему такие грустные? Случилось что-то?» «Все хорошо, Сьюзен. покачала голову Розмари, растягивая губы в неестественной улыбке. «Ты не видела Эштона?» «Царь горы предпочитает наблюдать за нами сверху», шепотом сообщила женщина, показывая взглядом на лестницу. Розмари подняла голову и встретила его взгляд. Резкая боль перевернула внутренности, вытащила на свет вчерашние сомнения. Именно этого и боялась Розмари. Боли, полнейшего хаоса в мыслях, отчаянной тоски, жгучей жажды и безумного притяжения. Осознание сошедшего откровения вовсе не облегчило участь, не развеяло тревоги. Розмари продолжала бояться. Страх бился в ней, пойманный в клетку птицей, жаждущей свободы и покоя. Душевное равновесие было потеряно, грани стерты, стены в руинах. Она задыхалась от отчаянной тоски, сковавшей грудь. Та, которая так часто и красиво говорила о шансах, не верила в свой счастливый случай. Ее время любить ушло вместе с юностью, растворилось в бесконечной погоне за успехом, осыпалось, как увядшие свадебные цветы, сгинула в кутерме ничего не значащих фраз. Розмари с трудом отвела взгляд, заставила себя дышать и улыбаться знакомым незнакомцам. Она снова в игре. Лицемерные маски. Механические движения. Расточаемые неискренние комплименты. Рост циркулировала по просторной гостиной, обмениваясь банальными любезностями с остальными гостями, слишком широко улыбалась и громко смеялась над несмешными шутками. И никто не замечал, что за показной вежливой улыбкой Розмари Митчелл прячет глубокую боль и страдания. Она больше не смотрела на того, кто стал для нее живым уроком, голосом совести, но чувствовала его близость острее, чем когда-либо. Его взгляд преследовал ее, прожигал затылок, ударял в спину. Повсюду, неотступно, неумолимо. Они сами не замечали, что ходит по кругу со строго определенным радиусом. Эштон не нарушал границ, которые воздвигла Розмари. Он физически ощущал, как она укрепляет стены. Мари снова ускользала от него, пряталась в лабиринтах крепости в своем темном и холодном замке, где не было места чувствам, не было места ему. Ледяная принцесса. Сказки врут. И даже поцелуй принца не способен разбудить спящую красавицу, отравленную собственным ядом. Слишком сильная, чтобы позволить себе проявить слабость. И слишком слабая, чтобы найти в себе силы открыть ворота темницы и выйти на свет. смелиться шагнуть на неизведанную тропу. «Я хочу уехать» сказала Розмари Мику Фрейзеру, когда снова столкнулась с ним в переполненном зале.